Виктор шел быстро, почти бегом. Он знал, что таким темпом перемещаться по зоне чревато. Но сейчас он шел по следу снайпера, который, судя по характеру отпечатков обуви, двигался грамотно, не спеша, промеривая путь каким-то детектором, так как следов отпадавших на землю болтов и гаек видно не было. Кстати, Виктор прекрасно различал в темноте мельчайшие детали. И заслуга в этом никакого-то мистического зрения ниндзя а японского прибора ночного видения последнего поколения, привезенного из страны восходящего солнца вместе с остальными необходимыми предметами. В том, что здесь прошел именно снайпер, сомнений не возникало. Во-первых, загипнотизированный капитан показал, куда направился сталкер, после чего сел на стул и заснул, как было приказано. Через час проснется и ничего не вспомнит. Зачем человеку ненужные воспоминания? Правильно. Совершенно ни к чему. Во-вторых, это был бы не снайпер, если бы его путь не был отмечен характерными следами. Например, кровавой лужей аномального вида, из которой торчали чьи-то кости или трупом мутанта, развороченным гранатой. Интересный человек этот меченосец. Похоже, его предназначение само подбрасывает ему на ликвидацию объекты, мешающие мирозданию. Что ж, у каждого свой путь. Кто-то строит. Созидает, творит во имя гармонии, прогресса и равновесия, а кто-то уничтожает всякую нечисть во имя того же самого. Чтобы выросли злаки, нужно полоть сорняки, иначе они задушат полезные ростки на корню. По проторенному пути идти всегда проще, потому Виктор довольно скоро увидел строение весьма удручающего вида. Грязная покосившаяся хибара с доской над дверью, на которой кто-то, видимо, ради прикола накорябал углем надпись «Сталкерский бар». Даже представить страшно, каким пойлом могут накачать в таком месте. «Неужто реально сюда кто-то ходит?» — пробормотал про себя Виктор. Однако следы снайпера вели именно туда, в бар, внутри которого слышалась какая-то подозрительная сосредоточенная возня. Будто не сталкеры тамчинные сосредоточенно вливают в себя гадость местного разлива, а пара мясников собирается заколоть бычка. Не, в подобном месте, конечно, возможно всякое, но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Поэтому Виктор заранее обнажил меч и мощно ударил ногой в дверь. То, что бармен-сволочь такая решил откромсать мне конечность, меня совершенно не устраивало потому я напряг все свои силы и рванулся, послав в руки два потока мысленных сигналов. Один — бритве, второй — пиявке газира. Сигналы те были исключительно матерного содержания, ибо если аномальные существа, прижившиеся в твоей тушке, никак не реагируют, когда тебя собираются разделать точно барана, то это не друзья, а паразиты типа глистов. Тем абсолютно пофиг бьют тебя, четвертуют или заживо перемалывают в фарш. Нет, бритва, конечно, неплохо выступила, пробив башку скелету, но могла бы заодно и ремень перерезать, стягивающий мне запястье, и остальных уродов выкосить. Я ж помню, как она однажды очень эффективно сработала дистанционно. Жаль только, что это был единичный случай. В общем, рванулся я со всей дури мысленно матеря свой нож с пиявкой заодно, и нифига не случилось. Реально паразиты оказались. А на бритву я вообще обиделся. Как ее покой потревожили, так она скелетоподобного мута сразу замочила. А как мне помочь? Не, иди-ка ты, хозяин, нафиг. Подустала я что-то. Хотя бы матерись. По барабану мне твои проблемы, и все тут. — Ты бы не сокращался, легенда зоны, — проговорил бармен с досадой, опуская нож. — Будешь лежать спокойно, я руку в два движения отрежу, аккуратно по суставу, и сразу же перевяжу. А если решишь извиваться, то прости уж, как получится, так и будет. Ты какую культю предпочитаешь? Красивую или разлохмаченную, будто морда тулху? Пузатый урод издевался, вновь примериваясь к моей руке. И такое меня зло взяло, прям в пору самого себя испугаться. А вот дальше не знаю, то ли осознанно я поступил, то ли от бессильной ненависти. Только меня, словно какая-то потусторонняя сила подняла на мостик, и я со всей дури ударил спиной о деревянный стол. Вип-стол в этом гребаном баре был сколочен грубо, с виду надежно, но, походу, сильно давно. На него и пиво с самогоном проливали, и ножи в него втыкали, и плясали с пьяну наверняка, и переворачивали небось не раз во время драк, без которых немыслимо представить ни один бар не только в зоне, но и на большой земле. Короче, для конкретно уставшего от жизни стола мой удар оказался последней каплей. Столешница треснула посередине и сложилась книжкой вместе со мной, где-то по дороге порвав полотенце, фиксирующее кляп. «Твою ж душу, мать и папу!» — взвыл бармен, походу изрядно удрученный поломкой ценного имущества. «Убью паразита!» — и ринулся ко мне, но ослепленный яростью зацепился ногой за снарядный ящик, заменяющий стул, и всей своей плотью грохнулся на обломки стола, под которыми был я. Фиг знает, как я не погиб от свалившегося на меня катаклизма, но звезды в глазах поимел знатные. Половинкой сломанной столешницы прямо в лоб прилетела. меня ею накрыло, а потом сверху на этот бутерброд с начинкой из меня рухнула бармановская туша. И, рухнув, попыталась достать меня ножом. Но на этот раз мои руки были свободны. Ремень, пропущенный под столешницей, лопнул, чуть не срезав мне при этом кисти кожаными петлями. Но чуть не считается, тем более, когда надо спасать собственный глаз, в который пытаются ткнуть здоровенным поварским ножом. Однако я ничего не мог сделать. Руки и туловище придавлены обломками стола, только голова наружу торчит, и эта свинота ножом замахивается через пастью с гнилыми зубами. И тогда я сделал единственно возможное. Рот мой был заполнен слюнями ярости, и ими я смачно так харкнул прямо в щекастую рожу. Попал удачно. Один глаз полностью залепил, и даже во второй маленько прилетело. Бармен отшатнулся от неожиданности и омерзения, а мне только этого и надо было, чтобы давление на тушку немного ослабло. И тогда я резко встал на мостик вторично, скидывая с себя и обломки стола, и бармана, пытающегося протереть обслюнявленный глаз. Ко мне мумия было кинулся, но, получив пинок ниже пупка, скрючился и влетел в барную стойку, которая от удара громко заскрипела, грозя завалиться назад вместе с мумией. А потом я сам получил межлопаток неожиданный удар, от которого у меня дыхание перебило в момент, и чуть глаза из черепа не выскочили. Я упал на руки, и тут же рефлекторно катнулся в сторону. Вовремя. Это меня Янус сзади по спине шарахнул. По ощущениям, как минимум снарядным ящиком, но по всему выходило, что кулаком. Он даже за оружием не потянулся, и двигался далеко не как инвалид. То, что он с братом срос со спинами, ничуть ему не мешало перемещаться в пространстве. Скорее наоборот. Это был тот случай, когда четыре ноги явно лучше двух, так как работали они синхронно, добавляя мутанту скорости передвижения. И в прыжке давали хорошее преимущество, так как ударив Янус высоко подпрыгнул, и если б я не перекатился в сторону, сто процентов размозжил бы мне голову подошвами берцев. Я тряхнул было рукой, уверенный, что бритва сейчас выскочит из предплечья и привычно ляжет мне в ладонь. Хренушки. Тяжесть в руке ощущалась? То есть нож никуда не делся. А вот слушаться меня он больше не желал. Прискорбно, но ничего не поделать. Придется выкручиваться, так как Янус выдернул из висящих на поясе ножен одновременно четыре кинжала и ринулся на меня. Мне ничего не оставалось, кроме как перепрыгнуть через стойку и, схватив две бутылки с полки, шарахнуть ими друг от друга. Две розочки против четырех ножей в руках противника, способного двигаться с фантастической скоростью, так себе оружие, но все же лучше, чем ничего. Янус же легко и непринужденно сделал колесо. Кулаками мощно оттолкнулся от пола, и вот он уже стоит на стойке. Пока мут в воздухе вращался, я аж засмотрелся. Жутковатое зрелище, если честно. Словно гигантский паук с восемью конечностями решил сальто крутануть. А потом он присел для прыжка, который, возможно, стал бы для меня фатальным. Как вдруг позади него с грохотом слетела с петель дверь бара. Оборачиваться двуликому Янусу не требовалось, потому он отреагировал моментально, швырнув один из кинжалов в появившуюся в дверном проеме темную фигуру, сзади подсвеченную тусклой луной зоны. Оно и понятно, друзья двери не вышибают, значит враг. Хорошо Янус кинжал метнул. Красиво. Так называемой безобороткой, когда тот летит как стрела, не вращаясь в воздухе. Видно, что мутант в метании знал толк. Аж завидно стало. Мне это искусство никогда особо не давалось. Однако темная фигура, вместо того, чтобы упасть навзничь, получив в глаз дециметр отточенной стали, легко отбила нож чем-то длинным и черным. То ли ломом, то ли кочергой, то ли куском арматуры, ибо металл звонко звякнуло металл. Да уж вряд ли железякой с Янусом получится справиться. Уж больно шустрый, зараза. Но в следующее мгновение я понял непростая эта железяка. Меч. Прямой, черный, который в зоне я видел только у одного человека. А потом я и лицо его увидел, похожее на маску Януса. Только в отличие от его личин, абсолютно бесстрастное, словно вырезанное из камня. Что ж, Виктор Савельев по прозвищу Японец, надо признать, ты появился вовремя. И тут я, блин, реально засмотрелся. Посреди бара было что-то вроде мини-арены, эдакого пятачка метра три на три, где любителям пьяной драки можно было размять кулаки на потеху остальным посетителям. Вот на этом пятачке случился, пожалуй, самый впечатляющий бой один на один, который я видел в своей жизни. Раздосадованный неудачей Янус спрыгнул со стойки и ринулся на Савельева, нанося удары всеми конечностями и кулаками с зажатыми в них оставшимися кинжалами и ногами. Причем ему было абсолютно пофиг, на чем стоять, на руках или на ногах. Потому на Виктора удары из самых разнообразных положений сыпались один за другим. Янус обладал удивительной гибкостью, и совершенно было невозможно предугадать, какая из конечностей и с какой стороны долбанет в следующую секунду. Причем его руки и ноги совершенно свободно гнулись в любую сторону, без каких-либо ограничений в суставах. Но японец тоже был не промах. Он весьма эффективно блокировал удары противника предплечьями, голенями, обухом и плоскостями клинка, при этом почему-то не используя меч по прямому назначению. Это было очень странно, ибо, по моему разумению, с его-то способностями рубанул раз-другой и закрыл вопрос. Странный пацифизм, которого я от Савельева не ожидал. Кстати, он за него и поплатился. Каблук Берца Януса влетел Савельеву точно в глаз. Виктор пошатнулся. Мутант торжествующе зашипел, занося над своими головами все три ножа для решающего удара, и тут Савельев рубанул. Настолько быстро, что я даже удара не заметил, лишь короткий свист услышал. Это клинок рассек воздух. И не только воздух. Янус застыл на мгновение с руками, поднятыми вверх, а потом из них синхронно выпали ножи с глухим стуком, попадав на деревянный пол. Мутант словно прислушивался к новым для него ощущениям, осознавая произошедшее. Через мгновение осознав завыл, протяжно, жутко, словно волк, упустивший добычу, и распался на двое. Со стороны это выглядело так, будто два человека, стоявшие спиной к спине, внезапно отошли друг от друга на полшага, после чего, не удержав равновесия, одновременно рухнули на колени. Надо же, удар Виктора разрубил жуткого мута надвое, разделив близнецов, причем особого кровотечения из их спины и затылков я не заметил. С моего места была видна страшная рана на спине одного из них. Но это не было обильное кровоточащее мясо. Это было просто мясо с белой полосой позвоночника посередине, словно у самого обычного человека содрали кожу с затылка, шеи и спины. А Виктор повел себя тем более странно. Вместо того, чтобы снести головы обеим половинкам мутанта, застыл, словно статуя со своим мечом. Похоже, решил дождаться, пока разрубленные пополам тела оклемаются и начнут хором метать в него подобранные с пола ножи. И тут я услышал, как одна из половинок мутанта проговорила еле слышно «Благодарю. Мы знали, что нас соединяет только плоть, не кости, но не могли решиться. Когда с рождения ощущаешь себя единым целым, не просто стать кем-то иным. Все это было, конечно, трогательно, но я не забыл, как эти два создания пытались прищучить меня и Савельева, когда были монстром с восемью конечностями. И сейчас они мне тоже ничуть не внушали доверия. «Привет, японец», — сказал я. «Не ожидал тебя тут увидеть». «Не объяснишь, почему бы тебе не завершить так хорошо начатую работу и не сделать из двух половинок мута четыре?» «Привет», — отозвался Виктор, не меняя позы. Не вижу смысла убивать хороших бойцов, чьи намерения еще не поглотила тьма. Достаточно лишь устранить то, что мешало им обрести равновесие. Ну, Савельев был всегда склонен к своеобразной патетике, замешанной на мудреной восточной философии. Получается, он не случайно словил в рыло, ждал удобного случая нанести точный удар. И теперь у него на физиономии под глазом набухала багровая шишка, которая довольно скоро превратится в нормальный такой синий фингал. «Ну, тут тебе виднее», — хмыкнул я. «Только учти, что благодаря широте твоей души одной стороной лица ты скоро точно будешь похож на японца». «Я тоже рад тебя видеть», — сказал Виктор. «И у тебя есть возможность добровольно отдать мне долг жизни». Признаться, я слегка офигел от такого поворота. Долг жизни — понятие весьма деликатное, о котором напоминают лишь в самом крайнем случае. А тут приперся, понимаешь, и давай сходу долги выколачивать. Допустим, я бы, может, и сам справился, — проворчал я, разумеется, из вредности. Вряд ли у меня с фактически голыми руками получилось бы завалить Януса. Ладно, говори, чего надо. Ты должен поехать со мной. Далеко? В Японию. Я усмехнулся, окидывая взглядом разгромленный бар. Мумия так и валялся у стойки. Похоже, неудачно приложился затылком и сломал себе шею. Бармену тоже не повезло. Когда я его с себя скинул, он нож себе в пузо всадил по самую рукоять. Сейчас лежит на спине с ужасом, глядя на этот нож, держится за него. А вытащить духа не хватает. Бывает, что ж тут поделать. Был бы человек, добил бы, чтобы не мучился. А поскольку гнида пусть сам свои проблемы решает. Половинки Януса, кстати, так и стоят на коленях, переживают, рискуя застудить обнаженное мясо на спинах. Осень как никак, а отоплением в баре и не пахнет. Я подошел к бармену, оторвал его левую руку от ножа, разогнув пальцы, снял у него с запястья мои часы, которые этот урод присвоил себе, и усмехнулся вторично. Не, Савельев, не получится. «Даже если бы у меня было желание переться на другой край света, ничего бы не вышло. Сдохну раньше». «Поясни», — попросил японец. Я и пояснил, рассказав все как есть, включая странный факт, что бритва перестала выходить из моей руки. Виктор внимательно посмотрел мне в глаза. «Все просто», — сказал он. «Получив серьезную травму, ты стал зависим от нее. Твой разум захватил страх». Ты стал бояться превратиться в беспомощное существо. Потерял истинную цель, духовный стержень, жизненную энергию. А твой нож не помогает слабым. Признаться, я был ошарашен. В том числе тем, что Виктор прав. На сто процентов. После того, как я узнал о своем диагнозе, я больше ни о чем не мог думать, кроме как о том, сколько мне еще осталось ходить на двух ногах. Интересное существо-человек. Порой для того, чтобы принять правду, ему нужно, чтобы кто-то ее озвучил. Хотя при этом сам все прекрасно знаешь, но тупо боишься четко сформулировать. Потому что тогда эта правда станет не словами, не мыслями, которые стараешься не думать, а реальностью, с которой придется жить. «И чего делать-то?» — потерянно спросил я. Но ответа не получил. Так как со спинами половинок разрубленного мутанта начало твориться нечто кошмарное. Мясо, окружавшее позвоночники двух теперь уже обычных людей, внезапно зашевелилось, и я увидел, как из него лезут многочисленные щупальца с загнутыми когтями на концах. И эти отростки, удлиняясь, стянулись друг к другу. Две половинки Януса хором застонали, вот только, видимо, противиться щупальцам было выше их сил. Они тяжело, но одновременно поднялись на ноги и, не оборачиваясь, сделали пошагу назад. Щупло немедленно вонзились в окровавленные спины и притянули половинки мутанта друг к другу. «Вот она, бритва Оккома в действии», — пробормотал Виктор. «Не создавай новые сущности без надобности». «А я тебе говорил, что рубить надо было не вдоль, а поперек», — негромко напомнил я. «Теперь, походу, придется исправлять последствия твоей мягкотелости». «Не придется», — хором сказал Янус, подбирая с пола кинжалы и пряча их обратно в чехлы. «Я оценю тех, кто делал мне добро или хотя бы пытался его сделать. В наше время люди не часто совершают что-то хорошее и бескорыстно, потому за мной долг. В подвале этого бара вы найдете нечто, что вас заинтересует». «И ушел на четырех ногах через дверной проем?» за которым виднелся черный лес и грозовое небо зоны над ним, похожие на перевернутую пропасть, набитую звездами. Савельев задумчиво дотронулся до шишки под глазом, глядя вслед удаляющемуся мутанту. «Японские мудрости — дело, конечно, хорошее», — прокомментировал я, подбирая с пола кинжал, который Яну сметнул в японца, а потом не нашел. Он под обломки стола залетел от рикошетив от меча Виктора, а я это дело приметил. Но здесь что у зоны, что у Большой Земли истина одна. Не пытайся делать добро незнакомцам, ежели не хочешь огрести по морде. Лично мой опыт подсказывает, что за зло вероятность получить в глаз гораздо меньше, чем за попытку сделать что-то хорошее. «Он что-то про подвал сказал», — проговорил японец, явно желая съехать с неприятной темы. «Надо бы спуститься, посмотреть». «Пошли», — пожал я плечами. Походу, в этом баре я не нашел ничего, кроме звездюлей и японца. А это было не совсем то, что я искал. Может, в подвале что-то дельное отыщется? А то часики-то тикают, напоминая, что через несколько часов я превращусь в говорящую голову с безвольным и бесполезным придатком к ней. Отыскалась. Сразу за стойкой был люк в подвал, куда мы спустились по металлической лестнице. С подсветкой тут было все в порядке. Похоже, хозяин где-то вечных лампочек навывинчивал, которые светят сами по себе, если рядом находится живое существо, у которого можно качнуть энергию. И живое существо в подвале присутствовало. Среди ящиков со снарягой и консервами к трубе, проходящей под потолком, был прикован сталкер. Буквально висел на ремнях, стягивающих его запястья. Пола только носки касались, что само по себе пытка еще та. Хочешь немного ослабить давление ремней, которые того и гляди кисти рук отрежут? Становись на носки. Устал? Виси, подвывая от адской боли в запястьях. Плюс две вечные лампочки над головой, которые жизни из живых существ высасывают и от того горят. На сталкере их действие уже сказалось. Лицо бледное, как у трупа. Глаза ввалились. От ноздрей к губам и дальше по подбородку протянулись две влажные кровавые дорожки. Однако, несмотря на изменения во внешности, я его узнал. «Ну, здорово, меченый!» — сказал я. Давно не виделись. И, подойдя ближе, кинжалом Яну резанул по ремням, стягивающим запястья. Меченый нехило бы черепом, а бетонный пол приложился, если б я его не подхватил. Без сознания был, посему мое здрасте мимо прошло. Уложил я его на бетон и пару раз ладонями по щекам съездил, чисто чтоб в сознание привести. Хотел и третий раз приложить, однако сам едва уклонился от прямого удара кулаком в подбородок. И то уклонился, потому что ждал чего-то подобного, ибо за этим сталкером ответка не задержится. Такие, как он, на автомате бьют, еще не придя в себя толком. И это правильно. Поскольку ни в зоне, ни по жизни, нельзя никак иначе. В противном случае только и будешь морду под звездюлины подставлять, да кровавыми соплями молча умываться. «Значит, еще раз приветствую», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Искренне рад, что ты не сдох на этой трубе». «Я, знаешь ли, тоже», — поморщился Меченый, растирая запястья. «Долг жизни отдам, когда свой с тебя получу». «Это ты о чем искренне удивился я?» «О шлепках по щам», — пояснил сталкер. «Так я ж тебя в чувство приводил», — возмутился я. Вот и я, когда тебя в чувство приведу, буду считать, что мы по этому вопросу в расчете. Ну, гляди, пожал я плечами. Могу вернуть все, как было. В смысле, подставить свою морду под две оплеухи, а потом подвесить тебя на эту трубу обратно, и будем считать, что никто никому ничего не должен. Ладно, снайпер, хорош воздух сотрясать, поморщился меченый, поднимаясь на ноги. А черного сталкера зачем сюда приволок? Мало вы с ним народу в зоне перемочили. Решили снова на пару проредить местное население. Кто бы говорил, хмыкнул я. О том, как ты тут развлекался несколько лет назад, до сих пор легенды ходят. Говорят, гробы тогда знатно подорожали. Меченый искривился. Того и гляди пошлет меня с моими приколами. И хрен тогда чего от него добьешься. Я уже принялся подбирать слова, чтобы как-то мирно разрулить ситуацию. Но Савельев выручил. «Короче, будем считать, что обмен приветствиями закончен», — сказал он. «Теперь, может, расскажешь, зачем ты дал себя повесить на трубу?» Лоханулся, насупился сталкер. «Тут тема была. Росы партов я случайно нашел. Над Затоном выброс прошел, и, похоже, от его контакта с красным туманом, что над Затоном вьется, целая Россы партов родилась, а не один, как обычно». Я аккурат в тех местах был и неожиданно под выброс попал неподалеку от Затона. Но не впервой. Быстро лег, на себя побольше мусора разгреб, Ветки там земля, трава, грязь. Чей-то ботинок с половиной ноги в нем. Не подвал, конечно, в старом доме, построенном еще до аварии. Но если повезет, то выжить можно. Повезло, выжил. А как стал раскапываться, глядь, вместо почерневшего гнилого мяса старый ботинок картами забит под завязку. Красными, похожими на глаз. Штук двенадцать там было не меньше. Мы с Савельевым переглянулись. Но я их спрятал. Один взял, отнес в институт. Там за него такую цену дали, что коли всю дюжину за те же деньги продать, можно до конца жизни не работать и еще внуком останется. Остачертела мне зона, если честно. Свалить бы отсюда. Мир посмотреть, домик прикупить. У речки. «Где мутантов нет и сволочей поменьше, чем везде», — перебил я его, машинально потеряв шею. «Ты по делу говори, дальше-то что?» Дальше я к нычке вернулся, арты забрал, — насупившись, процедил меченный, того и гляди, снова взорвется. «Понес в институт, по пути сюда заглянул, попить пожрать захотелось». «Ясно», — кивнул я. «Потом удар по затылку, не пойми откуда, и ты висишь на трубе, артов у тебя больше нет» и у тебя выпытывают, где их еще взять. Причем ни на грамм не верят, что гниль в ботинке способна стать россыпью уников. — И ты, походу, не веришь, — крысился Меченый. — Верю, — отозвался я. — Зато он может и не такое. Вопрос лишь в том, куда делись арты. Пойдем, спросим кое у кого. Мы поднялись наверх. Виктор хотел помочь Меченому, тот еле на ногах держался, но сталкер от помощи отмахнулся. Сам справлюсь. Дай только до нычки бармена добраться. А бармен, кстати, все еще лежал на полу, держась за нож. Пока живой. — Это ты его припарковал, — поинтересовался Меченый. — Отчасти отозвался я. Так получилось. — Ясно, — кивнул сталкер. — И почему я не удивлен? Подойдя к бармену, Меченый тяжело встал на одно колено и постучал ногтем по рукояти ножа. «Алло! Дома есть кто?» Барман перевел на него глаза, предельно расширившиеся от ужаса и боли. «Да бей!» — прохрипел он. «Прошу!» «Это хорошо, что просишь», — сказал сталкер. «Но тут зона. Услуги бесплатными не бывают. Давай так. Ты говоришь, где твоя нычка и кому ты продал мои артефакты, а я забываю, как ты дубасил меня в подвале и тихомирно отправляю тебя в край вечной войны. «Как тебе такая сделка?» Рожа бармена покраснела, несмотря на кровопотерю. «Да пошел ты!» «Понятно», — кивнул меченый. «Одной ногой в могиле, а нычку жалко». «Ладно. Не без обессудь, это за подвал». Он взялся за рукоять ножа поверх окровавленных пальцев бармена и начал медленно давить рукоять в бок. Бармен пытался сопротивляться, вот только сил у него почти не осталось. Через пару секунд он взвыл «Под панель! На ней кнопки! Жми два-два-два-два! Это кот от тайника!» «Брешешь!» — покачал головой меченый. «Это кот уничтожения бара. Я видел в подвале пару плохо замаскированных проводов, которые вели к ящикам, и догадываюсь, что это такое. Будем дальше пургу мести». И надавил сильнее в другую сторону. Жесть, конечно, но видит зона барман заслужил. Слыхал я про уродов, которые своих же клиентов мочат ради хабара, либо глушат и пытают насчет схронов. Однако вживую такого фрукта видел впервые. Когда в брюхе клинком ворочают туда-сюда, это располагает говорить правду. Буквально через пару минут меченный кивнул мне, не отпуская рукоять, я подошел к стойке бара и набрал несложную комбинацию. Год чернобыльской аварии, только цифры наоборот. И правда, под полом что-то щелкнуло. Видимо, замок разблокировался, и старая ковровая дорожка, лежавшая на полу за стойкой, в одном месте встопорчилась. Под ней оказался квадратный люк, неплохо замаскированный под подпотемневший от времени доски. Здесь и обнаружился схрон. Чемодан, где лежали мой глок, 14 пачек по 10 тысяч баксов в банковской упаковке синяя армейская аптечка и пояс, на котором впритык расположились шесть контейнеров для артефактов. «Мы счастливы?» — поинтересовался я, продемонстрировав меченому содержимое чемодана. «Ага», — согласился тот, после чего выдернул нож из живота бармена и воткнул его толстяку в сердце. Всегда удивляло, как он равнодушно людей множит на ноль. Таракана тряпкой и то более эмоционально убиваешь. Я вот, например, когда кого-то мочить приходится переживаю. Не сказать, чтоб сильно, но мысли всякие в голове крутятся на тему, мол, имею ли я право валить живое разумное существо? Не всегда, конечно, такое бывает. Иногда. В зависимости от обстоятельств. По твоему портрету этого не скажешь, заметил стоящий рядом японец. Такой же покерфейс, как и умеченного. Почти всегда. Что тушенку наворачиваешь, что горло кому перерезаешь. Выражение лица одинаковое. «Мысли, что ли, читаешь, удивился я». «У тебя на роже все написано», — усмехнулся Виктор. «Когда пожрать или грохнуть, кого она каменная, а вот когда думать начинаешь, тогда да, эмоции появляются. Не всегда, конечно, такое бывает. Иногда. В зависимости от обстоятельств». Я подозрительно посмотрел на японца. «Брешет ведь сто процентов». Небось, умеет ковыряться в головах не хуже фифа, только делает вид будто такой же, как все. Подошел меченый, вскрыл контейнеры с артами. Не дешевыми, но и не униками, которые стоят баснословных денег. Нашел один, который нормальные люди на себе носят для придания силы восстановления, и сожрал его. Реально. Закинул в пасть и запил чем-то импортным из красивой бутылки, что на полке бара стояла. «Алкоголь вреден», — заметил Виктор. «Тем более в сочетании с радиоактивным артефактом внутри твоей требухи». «Плевать», — отмахнулся сталкер, вытирая губы рукавом камуфлы. «Пройдет по кишкам и выйдет естественным путем. Пока он внутри работает раз в двадцать лучше, чем если его на себе таскать. Проверено». «Страшные вы люди, сталкеры», — вздохнул Савельев. «Ага, это про нас», — согласился Меченый. Я по утрам, как в зеркало посмотрю, прям сам себя боюсь. «Да, рожу у тебя только мальцов пугать», — подтвердил я. И, упреждая его, ответ добавил, «На свою посмотрю непременно, но попозже. Ты лучше скажи, как про код четыре двойки угадал». «Я и не угадывал», — пожал плечами сталкер. «Я его на понт взял. Кто ж в своем уме схрон так запросто выдаст?» а такие, как этот бармен, лучше сдохнут, чем дадут кому-то своим добром попользоваться. Потому-то и приходится применять подобные экспресс-методы. Чисто подстраховаться. Учись, пока я жив». И допил бутылку. Я ничего не ответил. Увы, Меченый прав. В мирное время его методы выглядят дико и запредельно жестоко. Но во время войны это норма, без которой не выжить. Зона же и есть вечная война с мутантами, группировками и самим собой. Изначально с заводскими настройками все мы добрые милые детки, которых жизнь постоянно долбит по макушке, словно злой учитель, искренне желающий тебе добра, и от того настройки постепенно меняются на прямо противоположные, с которыми и выживать легче, и вообще существовать намного проще. Слушайте, а от чего вы сюда, собственно, приперлись? Поинтересовался меченый. Сомневаюсь, что встречу отметить. Поило тут отвратное. Да и сервис, кстати, тоже. Пришлось мне повторить свою историю, которой Виктор добавил, кивнув на меня, а я пришел за ним. В смысле поднял брови меченый? И Виктор рассказал. На этот раз с подробностями. Ишь ты качнул головой, сталкер. «Значит, ты пришел за, можно сказать, другом, чтобы его отвезти в Японию, где на нем какие-то уроды будут опыты ставить, так?» Савельев хотел что-то сказать, но я опередил, постучав пальцем по наручным часам. «Мне ногами ходить осталось 18 часов с копейками, и за это время я должен найти минимум 4 арта, один из которых ты продал институту, и вернуться обратно через кордон. Так что Япония — это дело пятидесятое, с ней бы я уж как-нибудь разобрался». Меченый почесал в затылке. «Да, я их одиннадцать штук нес, пока в этот гребаный бар не зашел. Правда, пока висел, слышал, что они терли. Один продали кому-то за нехилые деньги, а потом им предложили намного больше. Вот они, сокрушаясь, что продешевили с одним мартом, курьера ждали от какого-то крезара, который купил всю партию. И дождались. Буквально перед вашим приходом тот заявился». Думаю, эти пачки бабла у барменов в тайнике и есть, деньги за те арты. Копейки хмыкнул Савельев. В Японии более-менее ценные артефакты из зоны отчуждения стоят в десятки раз дороже. А то мы не знаем, пожал я плечами. Они за кордоном сразу в цене подскакивают раз в пять, и ценник их многократно растет по мере удаления от зоны. «Про Кризара я слышал», — продолжил Меченый. Это какой-то хрен с горы, которого типа никто никогда не видел. Денег у него, как у дурака фантиков. И, по слухам, он вроде бы обосновался где-то между Чистогаловкой и Карагодом. Про его бабло много кто знает. Некоторые ходили в те места раскулачить на хабар богатого куркуля. Тех некоторых больше никто не видел. «Занятно», — сказал я. «Пожалуй, схожу к туда и я. Не ближний свет, зато места знакомые». Я с тобой, — сказал японец, — если обещаешь, что как найдем теарты и тебя в институте починят, ты поедешь со мной в Токио. Я пожал плечами. В моей ситуации человек, который в тебя заинтересован, не помешает. Хоть голову мечом отрубит, если у меня тело откажет. — Походу и мне с вами по пути, — сказал меченый. — Как ни крути, а жизнь я вам задолжал. И чем быстрее рассчитаюсь, тем лучше. Я и тут спорить не стал. Сталкер с его навыками в зоне на вес золота, потому попросту глупо было бы отказываться от такого предложения.